61. Просто идеальное место, чтобы свести счеты с жизнью, подумал Деккер, когда они подъехали к старому деревянному строению размером примерно с пять больших амбаров, объединенных вместе. На огороженной территории покоились останки чего-то похожего на сломанные части бурового оборудования. У входа стояли три патрульных автомобиля с мигалками, И внедорожник Келли. Желтая полицейская лента трепетала и потрескивала на зябком ветру, предвещавшем скорую грозу. Келли встретил их у двери и провел в здание. В самом центре обширного пространства стоял черный легковой кадиллак последней модели с распахнутой водительской дверцей. Они сразу увидели шланг, протянутый от выхлопной трубы к окошку задней пассажирской двери стекло, которое было слегка приопущено. Келли показал на водительскую дверцу. Мы открыли ее, чтобы осмотреть тело. Деккер и Джеймисон подступили ближе. Стюарт Маклеллен лежал поперек переднего сиденья, голова на консоли, разделяющей переднее кресло, ноги на коврике под рулем. Глаза его были закрыты, лицо характерно вишнёво-красное. Вдыхание выхлопных газов приводит к тому, что молекулы оксида углерода связываются с красными кровяными тельцами, лишая их при этом атомов кислорода. Эритроциты продолжают двигаться по кровеносным сосудам, но пребывают в свои места назначения уже без кислорода, необходимого для функционирования тела, вызывая и смерть, и этот вишнево красный цвет. Вообще-то механизм отравления угарным газом несколько сложнее. Попадая в кровь, оксид углерода плотно связывается с белком гемоглобином, ответственным за доставку кислорода к органам и тканям, образуя губительное соединение карбоксигемоглобин, неспособное переносить кислород. Но у автора так. Он явно задохнулся, заметил Келли. Есть какие-то признаки борьбы, защитных ран или гематом на теле, показывающих, что его предварительно вырубили, а потом поместили сюда? спросил Деккер. Полный осмотр тела мы еще не делали, но пока ничего подобного не нашли, ответил Келли. Никаких видимых ран или крови. Отпечатки пальцев обязательно снимем, разумеется, но на многое не рассчитываем. Мужик явно покончил с собой. Здесь был еще кто-нибудь? И есть ли камера наблюдения? спросила Джеймисон. На оба вопроса ответ отрицательный, отозвался Келли. Мы маклела на это место с каких-то незапамятных времен, но сейчас это в основном свалка. Никто тут больше не работает, а камер нет, потому что здесь нет ничего ценного. — Черт, Да он бы был только рад, если бы кто-нибудь стырил хоть часть того хлама, что тут складируется. Он оставил записку, продолжил опрос Джеймисон. — Если оставил, то мы ее не нашли, хотя очень многие самоубийцы и без этого обходятся. Шейн уже в курсе? Я скинул ему смску, наверняка скоро ответит. Когда кто-нибудь видел Маклеллена в последний раз? спросил Деккер. Их с Кил Долсоном видели вчера вечером в заужином в ресторане у Мэдди. Я просто не мог поверить, когда услышал такое. В смысле, эти двое поздороводство друг с другом не могли по-человечески, не то что сидеть за одним столом. Ну, что ж, рестораном теперь владеет Маклеллен. Вернее, владел, заметила Джеймисон. "Как?" -как изумленно переспросил Келли. "Можешь ему сказать?" произнес Деккер. "Сказать что?" продолжал недоумевать Келли. Джеймисон ответила. «Доусон продал весь свой бизнес Маклеллана, в том числе и этот ресторан". "О, ну и дела". Они очевидно отмечали успешное закрытие сделки, добавила Джеймисон. Келли был явно поражен. — Да с какой стати ему так поступать? И как вы это выяснили? Мы случайно наткнулись на них обоих, когда у них была встреча, неопределенно объяснила Джеймисон. Что же до причины продажи, то Доусон просто хотел обратить все свои материальные активы в наличные и свалить отсюда в теплые края, по крайней мере, по его словам. А как же Карлайн? «Ее отец сказал, что с ней все будет в порядке, в обиде мол не останется. Келли явно разозлился. Да как она может быть в порядке? Она же как проклятая работала ради всего этого, и у Мэдди это ее детище. Это ее просто убьет». Подобная вспышка удивила Джеймисон, и это отразилось у нее на лице. Она произнесла: "Хм. Теперь понимаю, что вы были реально не разлей вода, когда росли. Келли немного остыл, явно стыдясь своей вспышки. Послушайте, любому парню в наших краях, который не был влюблен в Кэрлайн Доусон, надо проверить голову, и я не исключение. Но это же было еще в школе, заметила Джеймисон. Келли покосился на нее. Иногда время не вносит никакой разницы в то, какие чувства кому ты испытываешь. Он вдруг вновь сосредоточился. Но все это здесь ни при чем. Короче, у нас тут либо убийство, либо самоубийство, и нам нужно выяснить, что именно. Деккер пробежался взглядом по салону Кэдди. «А Есть какие-то признаки того, что кто-то совсем недавно находился здесь? Следы шин? Выезжала или выезжала какая-то другая машина, в интересующая нас время? Нет, ничего такого. Но, учитывая все, что пока успело произойти, думаю, не стоит спешить с выводами, поскольку пусть это наверняка и выглядит как самоубийство, хоть убейте, не пойму, какой тут может быть мотив. Факт в том, что Маклеллан был сказочно богат, только что перекупил своего конкурента, И теперь весь этот город оказался целиком у него в кармане. Это была голубая мечта, насколько мне известно. И что же, воплотив ее, и по предположению Алекс, как следует отметив свой триумф, он едет сюда и присасывается к выхлопной трубе, чтобы достойно завершить лучший день в своей жизни. Скажите мне, каким образом это может иметь смысл? Согласен с вами, кивнул Декер. Кто будет проводить вскрытие? спросила Джеймисон. Тот эксперт, который приезжал делать вскрытие Олты, сейчас занят чем-то другим. Давайте вызову кого-нибудь из бюро, предложил Деккер. сделайте такое одолжение. Вытащив из кармана куртки латексные перчатки, Амос со щелчком натянул их и наклонился в дверной проём кэдди. Потрогал одну из рук мертвеца. Уже явно окоченел, так что примерно двенадцать часов или больше. Температура окружающей среды здесь умеренная, но если после его смерти выработался полный бензобак, то тут было довольно жарко, что явно могло ускорить процесс трупного окоченения и разложения тела, добавила Джеймисон. На что Келли сказал: Это важный момент, потому что нам надо будет подтвердить или опровергнуть алиби разных людей. Кстати, а есть какие-то мысли, где сейчас может находиться Хью Доусон? Думаете, что Хью имел к этому какое-то отношение? Если он был последним человеком, который встречался с Маклелланом перед его смертью, то я хочу задать ему несколько вопросов. И чем скорее, тем лучше.